ступени, ведущие вниз, несколько маленьких комнаток подряд. Одна из них была оштукатурена. На ее стенах были нацарапаны непристойные рисунки в стиле раннего XVIII века. Они поспешили дальше и спустились по очередной короткой лесенке в большое квадратное помещение с вентиляционной шахтой, идущей под углом сквозь скалу. Далеко вверху брезжело крохотное пятнышко белого света. Это было все. Они вернулись снова. Стоит уже успел вспотеть, но обеспа настаивал на продолжении. Попробовали третий выход. Коридор, анфилада из трех комнат. Затем путь раздваивался. Один проход вел вверх, но уже начале был заложен кирпичной кладкой. Другой спускался в коридор, пробитый на более низком уровне. Футов через 30-40 слева обозначилось какое-то отверстие. Обеспо посветил туда. Там оказалась сводчатая ниша, в глубине которой на гипсовом пьедестале стояла мраморная копия Венеры Медичи. Венера Медичи, знаменитая статуя, найденная в XVIII веке во время раскопок около Рима и восходящая, как полагают, к золотому веку римской культуры времени императора Августа (27 год до нашей эры, 14 год нашей эры). Хранилась на вилле Медичи в Риме. Считается идеалом женской красоты. «Дьявольщина!» — сказал Стойт, Затем, по некоторым размышлениям, впал в легкую панику. «Как, черт возьми, они затащили сюда эту штуку?» — спросил он, бегом догоняя обеспа. Доктор не отвечал, нетерпеливо шагая вперед. «Это сумасшествие!» — опасливо продолжал Стойт, труся за доктором. «Натуральное сумасшествие!» «Говорю, вам, мне это не нравится!» Обеспа нарушил свое молчание. «Можете подумать, как заполучить ее для Беверли-Пантеона?» Сказал он с волчьей веселостью. «Эй, а это еще что?» Добавил он. Они вышли из туннеля в комнату довольно больших размеров. Посреди комнаты была круглая каменная кладка с двумя железными стойками по обе стороны и перекладиной между ними, на которой висел блок. «Колодец!» сказал обеспо вспомнив запись из дневника пятого графа. Он чуть ли не бегом бросился к туннелю в дальнем конце комнаты. Через десять футов от входа путь ему преградила массивная обитая гвоздями дубовая дверь. обеспо вынул всю ту же связку ключей, выбрал один наугад, и дверь сразу открылась. Они стояли на пороге маленькой продолговатой каморки. Его фонарь высветил в противоположной стене следующую дверь. Он тут же кинулся к ней. «Тушонка!» — удивленно сказал Стоит, пробегая лучом фонаря по рядам консервов и стеклянных банок на полках высокого шкафа, почти целиком занимавшего одну из стен комнаты. «Креветки-билокси, ананасы ломтиками, бостонские печеные бобы», — прочел он, потом повернулся к Обеспо. — Говорю вам, Обеспо, не нравится мне все это. Детка достала и теперь прижимала к носу платок, пропитанный ароматом шокинга. — Ну и вонища! — неразборчиво произнесла она сквозь несколько слоев материи и содрогнулась от отвращения. — Ну и вонища! Между тем Обеспо подбирал ключ к третьей двери. Наконец она распахнулась, на них хлынул поток теплого воздуха, и каморка в одно мгновение наполнилась невыносимым смрадом. «Господи!» — сказал Стоит. А детка, борясь с тошнотой, испустила приглушенный вопль ужаса. Обеспо поморщился и шагнул туда, откуда шел запах. В конце короткого коридорчика была дверь, на сей раз из железных прутьев, похожая, подумал Обеспо, на дверь тюремной камеры смертников, Он посветил фонарем сквозь прутья в смрадную тьму за ними. Оставшиеся у шкафа с консервами Стоит и Детка внезапно услышали удивленные восклицания, а затем, после короткого затишья, взрыв буйного, неудержимого хохота. Раскат за раскатом, звенящий металлический смех доктора Обиспа вырывался из коридорчика, многократно отражаясь в ограниченном пространстве коморки. «Жаркий», Насыщенный тошнотворной испарениями воздух дрожал от этого оглушительного, почти сумасшедшего смеха. "Стой!" А за ним детка пересекли каморку и поспешили пройти через открытую дверь в узкий туннель за ней. Хохот Обеспы действовал стойко на нервы. "Какого чёрта?" крикнул он, приближаясь, затем оборвал фразу на полуслове. "Что это?" прошептал он. «Зародыш обезьяны!» — начал обеспо но договорить не смог. Очередной приступ безудержного веселья согнул его вдвое, точно удар в солнечное сплетение. «Дева Мария!» — пробормотала детка, все еще прижимая к лицу платок. Лучи их фонарей вычерпнули из тьмы за решеткой узкий мирок очертаний и красок. В центре этого мирка на краю низкой кровати сидел человек, и, не мигая, как зачарованный, смотрел на свет. Его ноги, густо покрытые грубыми, рыжеватыми волосами, были голы. Рубашка, его единственное одеяние, была изорвана и грязна. Мощную грудь пересекала наискосок широкая шелковая лента, которая, очевидно, была когда-то голубой. На шее болталась веревка с образком «Святой Георгий и дракон в золоте и эмали. Он сидел с горбясь, Его ушедшая в плечи голова в то же время выдавалась вперед. Одной из своих огромных и странно неуклюжих рук он почесывал болячку, которая просвечивала красным сквозь поросль на его левой голени. «Зародыш обезьяны, которому хватило времени вырасти», — наконец выговорил Обеспа. «Просто замечательно». Его опять разобрал смех. «Вы только поглядите на его лицо!» Едва вымолвил он, указывая за решетку. Из глубоких глазниц над спутанными волосами, покрывавшими челюсти и щеки, смотрели голубые глаза. Бровей не было, но под грязным морщинистым лбом проходил широкий, словно полка, костяной выступ. Вдруг из кромешной тьмы выдвинулось на свет еще одно обезьяноподобное лицо. Лицо, покрытое волосами лишь слегка, так что можно было увидеть не только надглазной выступ, но и необычную, измененную линию подбородка, костяные наросты перед ушами. Вслед за головой в луче света показалось и тело в старом клетчатом пальто и стеклянных бусах. «Женщина», — сказала Верджиния, которую чуть не стошнила от омерзения при виде этих отвислых, увядших грудей. Доктор развеселился еще пуще. Стоит схватил его за плечо и свирепо потряс. «Кто это?» — требовательно осведомился он. обеспо вытер глаза и сделал глубокий вдох. Буря его веселья улеглась, оставив по себе лишь легкую рябь. Едва он открыл рот, чтобы ответить на вопрос Стоита, как существо в рубашке неожиданно повернулось к существу в пальто и ударило его по голове. Удар огромной ручищи пришелся по лицу сбоку существо в пальто и испустило крик боли и гнева и опять пропало во мраке оттуда донеслось пронзительное яростное бормотание которое словно все время балансировало на грани членораздельных проклятий вот тот с орденом подвязки произнес обеспо повысив голос чтобы перекричать шум это пятый граф гонистерский другая его домоправительница Но что с ними случилось? Всего только время, беззаботно сказал Обиспо. Время? Не знаю, сколько лет его подруги, продолжал Обиспо, но самому графу... Постойте-ка. Ну да. В январе ему стукнуло двести один. Пронзительный голос во мраке верещал по-прежнему. Почти можно было разобрать ругательство. Пятый граф бесстрастно почесал болячку и вновь уставился на свет. Обеспо продолжал говорить. «Замедление темпов развития – один из механизмов эволюции. Чем старше антропоид, тем он глупее. Старение – как результат отравления стеринами, кишечная флора карпа. Пятый граф предвосхитил его собственные открытия. Нет, отравление стеринами, нет и старения». Возможно, нет и смерти, разве что от несчастного случая, но тем временем зародыш антропоида успевает достигнуть зрелости. Это самая замечательная шутка из всех ему известных. Не двигаясь с места, пятый граф помочился на пол. Его подруга в темноте затараторила еще пронзительнее. Он обернулся в ее сторону и гортанным голосом изрыгнул несколько едва узнаваемых, почти позабытых непристойностей. «Дальше можно не экспериментировать», — говорил Обеспо. «Мы знаем, что это средство действует. Вы можете начать принимать его хоть сейчас». «Хоть сейчас!» — повторил он с саркастическим ударением. «Стоит» — не отвечал. Пятый граф по ту сторону решетки встал на ноги, потянулся, зевнул, затем развернулся и сделал пару шагов к границе, отделяющей свет от тьмы. Его домоправительница затараторила еще быстрее и возбужденнее. С притворным равнодушием граф остановился, погладил ладонью свою широкую орденскую ленту, потом тронул украшения у себя на шее, издав при этом какие-то странные звуки, в которых улавливалась мелодия, нечто похожее на обезьянью интерпретацию серенады из Дон Жуана. Существо в пальто захныкало, словно предчувствуя недоброе, Его голос, казалось, стал удаляться глубже во мрак, внезапно с диким воплем. Пятый граф прыгнул вперед из узкой вселенной фонарного света в окружающую ее тьму. Послышался стремительный топот, несколько коротких вскриков, потом визг, звуки ударов и опять визг, затем визжать перестали, и из темноты доносилось лишь сдавленное ворчание да слабые всхлипы. Тойт, наконец, нарушил молчание. «Как по-вашему, сколько лет пройдет, прежде чем человек станет таким?» Медленно запинаясь, сказал он. «Я имею в виду, не сразу же это случится. Наверное, человек сначала долго... Ну, понятно, долго не меняется. И потом, когда справишься с первым шоком, по-моему, они очень даже неплохо коротают время». То есть на свой лад, конечно, вам не кажется, Обеспо? Обеспо молча, не отрываясь, смотрел на него, потом откинул назад голову и засмеялся снова. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос». ВОЗ. Январь 1994 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Юрий Забаровский.